Глава 13. Прошло еще восемь дней. Состояние мое можно было характеризовать одной многозначительной фразой «Я все еще жив». В моем теперешнем состоянии это был немалый повод для гордости. Я был жив и, более того, медленно продвигался к своей цели. Медленно, потому что здесь просто не было прямых дорог. Застройка была плотной, а теперь, став руинами, завалы из кирпича, стали и бетона полностью перегораживали путь. Приходилось закладывать крюк, добавляя к неблизкому пути пару десятков километров. Второй напастью были реки. Даже относительно узкие приходилось форсировать на разнообразных плавсредствах, а учитывая их сложную траекторию русла – Некоторые приходилось переплывать по нескольку раз. Из новостей печальных могу отметить тот факт, что мой мешок окончательно опустел. Последние два дня я придерживался строгой диеты в полтора сухаря на сутки, но теперь и они подошли к концу. Голод постепенно притупился, желудок за ненадобностью отключался. Я уже начал слабеть. но ноги пока переставлять получалось. Кроме того, на протяжении всего пути от реки я не встретил никаких врагов, ни людей, ни тварей. Последних однажды наблюдал издалека, стаю в полдюжины голов. Но это было далеко, получилось благополучно разминуться. Но были и хорошие новости. Я разобрался в карте и мог теперь соотнести свое местоположение с точкой на бумаге. «Мне повезло найти парочку поселков, где сохранилось название. Теперь я точно знал, где нахожусь. А что это мне дает?» «Пока ничего. Но в перспективе...» «Карту удалось сопоставить с другой картой. Точнее, даже не картой, а словесным описанием мест расположения схронов. Панцирь сделал их несколько, и один теперь находился непосредственно у меня на пути». А схрон — это не только патроны и гранаты, которых у меня хватает, но и такая нужная в хозяйстве тушенка. Идти мне останется около 800 километров. Немало, но тут, я надеюсь, препятствий будет поменьше, есть какие-то дороги, да и территория башни постоянно расширяется. Очень может быть, что меня подберет один из патрулей. Деревня нашлась довольно быстро. Название прочесть было негде, но я надеялся, что не ошибся. Вот и тот самый дом. Теперь залезть в подвал и... В подвале было темно, как в естественных полостях афроамериканца. Пришлось достать спички и соорудить светильник из подручных средств, стараясь при этом не спалить сам дом. Поиски заняли четверть часа. Мешок лежал почти на виду. Да только был искусно замаскирован грязью и сливался с такими же грязными стенами. Я выволок запасы на поверхность и распорол ножом ткань. Под тканью оказался полиэтилен, а под ним уже все остальное. Содержимое очень обрадовало. При виде банок с тушенкой рот наполнился слюной, а внезапно проснувшийся желудок стал подпрыгивать, требуя положенное. Чтобы хоть немного оттянуть процесс и дать пищеварительной системе включиться, я разорвал пачку с галетами и положил одну в рот. Теперь следовало разобрать находки до конца. Патронов тут было немного, всего чуть больше двух сотен. Да мне много и не нужно, на оставшийся путь хватит своих. Попался еще шоколад, тут я уже не смог сдерживаться. Развернул плитку и в несколько укусов переправил ее в свой страдающий организм, запивая водой из фляги. Что еще? Появились батарейки. Хорошо, тем более что ночник я не выбросил. Пистолетные патроны я отложил до лучших времен. Вряд ли получится сменять на что-то. 9 на 19 калибр в наших широтах непопулярный. а пистолет остался на теле панциря. Последняя находка обрадовала несказанно. Ботинки, берцы, облегченные с тканевыми вставками. Я подозрительно прикинул подошву к ноге. Чуть больше, но сойдет. Кроссовки, что я когда-то подобрал в пустом доме, после всех приключений пришли в такое состояние, что я уже сам готов был заменить их лоптями. В этом доме я устроил себе лёжку. Два дня отлеживался, ел понемногу, но часто. Спал, забаррикадировавшись в доме. А на третий день, тщательно сверившись с компасом и картой, отправился в путь. Дорога была еще далека до окончания, но удачи последних дней прибавили оптимизма. «Дошёл сюда, дойду и дальше». На пути встретились несколько поселений, которые я опознал издалека по возделанным огородам. Вот только внутрь идти не хотелось. У меня пока есть все. Зачем лишний раз показываться на глаза незнакомым людям, у которых неизвестно что на уме? Уж лучше обойти стороной. Тварей тут почти не было. Истребили всех. Человек при всей своей кажущейся слабости... все же самый опасный хищник на планете. Тварей, даже жутких и непобедимых, вроде того памятного громозеки, очень быстро вытеснили из всех экологических ниш. Теперь самое время возрождать человечество и делать мир прежним, конечно, с учетом ошибок. Но одну остановку пришлось сделать. Как говорили умные люди, язык до Киева доведет. Но до Киева мне не нужно. А вот до выжженной пустоши, где когда-то стояла Москва, очень даже. По мелким ориентирам я старался отслеживать свой путь по карте. Выходило, что уже подобрался к границам Московской области. Неплохо. Теперь уже точно ничего не случится, ведь тут владение башни, а потому и монстров нет, и бандитов приручили или зачистили». Можно было вообще никуда не идти, а просто остановиться в ближайшем поселке и дождаться прибытия очередного патруля. Встретили меня по-доброму. Никто не спрашивал, есть ли у меня товары на обмен, не бандит ли я. Просто посмотрели в окошко в середине стальной двери, оценили внешний вид и сказали «входи». Селение было довольно цивилизованным, тут даже электричество было. свое, а не провода, протянутые из центра. Меня отвели в столовую. Центральным зданием было общежитие какого-то ныне несуществующего завода. Провожатым выступил местный мэр, относительно молодой мужчина, назвавшийся Сергеем. Лет ему было около сорока, выглядел он бодро, был крепок и подвижен, а в пышной шевелюре не имелось ни грамма седины. Единственной особой приметой были ярко-желтые глаза с вертикальным зрачком. Мутации его не обошли. Есть хочешь? спросил он жестом, указав мне на ближайший столик. Не сказать, что я был особо голоден, но вот похлебать горячего точно бы не отказался, а потому сказал, присаживаясь на прочный самодельный табурет: Если можно, суп или кашу, я заплачу. Есть патроны, лекарства. Путь мой подходил к концу, поэтому экономить запасы не было смысла. «Успокойся», — он улыбнулся и махнул рукой. «Мы не бедствуем, башня снабжает. Есть и патроны, и лекарства. Даже медика прислали. Я с тебя другую плату попрошу». «Если можно подробнее», — с подозрением уточнил я. «Информация нужна. Ты ведь с востока пришел. Вот и расскажи за едой. Откуда, куда, что видел, какие деревни проходил?» В этот момент из темного коридора вышла опрятная женщина лет сорока в белом фартуке и поставила передо мной на стол тарелку с супом. Судя по запаху, суп был рыбный. На второе была перловая каша с кусочками мяса. Рядом появились четыре ломтика черного хлеба и даже стакан с компотом. «Ложку возьмите сами», — строгим голосом сказала она, указывая на большую тумбу в углу. Через минуту я ловко орудовал ложкой, сообщая хозяину о последних новостях в мире. Всё о себе предпочел не рассказывать, но тот факт, что пришел из Урала, скрывать не стал. Рассказал о долгой дороге, о боях за мост, о гибели напарника, что вел меня. Перечислил все населенные пункты, в которых побывал. Собеседник мой, не доверяя памяти, достал блокнот и старательно записывал все. силён ты, Денис», — с уважением прокомментировал он, когда рассказ мой закончился. А вместе с ним и роскошный обед. «После такого ничего не страшно». «Теперь-то куда? Я бы предложил у нас остаться. Да только тебе ведь непременно нужно башню увидеть». «Именно. Только вперед», — бодро отозвался я. «А потом уже куда направят? Расскажи уже, куда мне двигать?» «Да тут дорога одна. Точнее, не дорога, только половина. А дальше провал и болото километра на два». Там в нужном месте следует повернуть, пройти километров двадцать, тогда на трассу выйдешь. А по ней уже прямо, никуда не сворачивая, так и упрешься. Если пешком, то дня за два дойдешь, ну или три, если не торопиться. Но есть вариант попроще. Слушаю, я облизнул ложку и положил ее рядом с пустыми тарелками. «Связь у нас не наладили». Пытались передатчик запустить, да он каратит постоянно. А телефонную линию пока не проложили. Да и не поедут они за одним человеком, даже если сообщить. Я подумал, что за мной-то как раз отправили бы колонну. Да только если связи нет, то и пытаться не стоит. Но это не беда, — продолжал он. Патруль из башни наведывается раз в месяц. Привозит кое-чего, специалистов оставляет. «Ну и вообще, инспектируют, чтобы мы жили правильно. Крайний раз были неделю назад, ждать недолго. Мы тут тебя всем обеспечим, будешь у нас жить. Работа тебе найдется по силам. А как приедут, так с ними и убудешь, если захочешь, конечно». Я на короткое время задумался. Предложение осесть на время здесь было заманчивым. Вот только я ведь не просто путешественник, ищущий цивилизацию. У меня задача несколько другая, а потому время важно. Чем раньше начнут со мной биологи работать, тем раньше этот мир начнет просыпаться и оживать. Прикинув, что места здесь спокойные, я набрал воздуха в грудь и решительно заявил. «Спасибо тебе на добром слове, но я решение принял». да и ждать не хочу и так два месяца с лишним на дорогу ушло здесь ведь места безопасные абсолютно бандитов и тварей повывели вот и пойду доберусь как нибудь за три дня а там если будет возможность к вам попрошусь только из меня специалист не важный но работать смогу ну выбор твой я его уважаю сергей хлопнул ладонью по бедру Встал со стула и направился к выходу. «Если на ночь у нас останешься, проходи в трехэтажку, что напротив. Там тебе место дадут, скажи, что я приказал». Но я на ночь оставаться не захотел. Быстро сдал посуду, подхватил нехитрые пожитки и направился к выходу. На воротах выпустили неохотно. Видимо, в самом деле думали, что здесь останусь. Стало быть, большой дефицит людей. Ну, подождите немного, будут вам люди, и вам, и всем остальным, только бы дойти поскорее. Вот только дорога оказалась не такой легкой. Теперь, когда до цели осталось немного, направление имело значение. Я пытался идти по указанной дороге. Говорили, что башня старательно чинит все имеющиеся пути сообщения. Даже железную дорогу запустили, хоть и на небольшом расстоянии. Увы, сюда они пока не дотянулись. Не знаю, каким путем прибывают их патрули, но трасса была в ужасном состоянии. Десять метров асфальта, потом трещина в метр глубиной, потом снова асфальт, потом промоина, которую приходится перепрыгивать с разбега. Скорость моя упала до черепашьей. Когда меня застала ночь, я еще какое-то время продолжал идти, пока, наконец, не вышел на руины очередного поселка. Он располагался на возвышенности, поэтому я смогу осмотреть окрестности и, может быть, увижу тот самый поворот. Но это завтра, а сейчас спать. Я даже костер не стал разводить. Бояться тут нечего, просто лень. Перекусил наскоро сухомяткой, Завалился на старом диване в квартире без одной стены и благополучно заснул. Разбудил меня шум работающих двигателей. Я как раз досматривал сон. Пробуждение затянулось, а когда открыл глаза, звук уже начал удаляться. Резким движением я подскочил и стал осматриваться. Было семь часов утра, небо хмурилось, но видимость была отличная. Неподалеку по второстепенной грунтовой дороге двигались три грузовых Урала. Техника башни, больше некому. Я попытался кричать, но понял, что не услышат. Расстояние метров двести с лишним, дарев моторов. Тут меня осенило, ведь есть автомат. На выстрелы точно среагируют. Нагнувшись, я протянул руку к оружию. Вот только справа высунулась чужая рука, ухватившая автомат за цевьё, а через мгновение в челюсть прилетел удар кулаком. Удар был не такой сильный, но я стоял в неудобной позе, а потому не удержался на ногах и упал. А следом мне прилетел второй удар, прикладом моего же автомата по переносице. В голове что-то хрустнуло, свет померк, И я провалился в омут беспамятства. Открыл глаза я с трудом. Они явно заплыли от удара, хотя судя по вкусу крови на губах большой гематомы быть не должно. Окружающая действительность не порадовала. Ее и видно было плохо, перед глазами все плыло, но даже то, что я смог разглядеть, было отвратительно. Во-первых, мое положение. Я был абсолютно голым и при этом висел на каких-то перекладинах. Два мощных деревянных бруса, скрепленные в виде буквы «Х». Руки и ноги прочно примотаны толстой проволокой. Явно не для хорошего дела меня распяли. Во-вторых, передо мной у небольшого костра сидели двое – чьи физиономии мне категорически не понравились. Это были молодые парни, наверное, и двадцати лет не исполнилось. Оба были полуголыми, так что я прекрасно мог видеть, что они истощены до крайности, натуральные узники концлагеря. Если бы я в самом начале не затупил, мог бы легко победить обоих в рукопашной. А кроме ужасной худобы, я смог разглядеть не менее ужасные шрамы на телах. Судя по ровным и симметричным бороздам, наносились они намеренно. А кроме шрамов, имелась обильная татуировка с какими-то рунами, стилизованной свастикой и еще чем-то непонятным. Даже их лица были покрыты шрамами и татуировкой. Психи, сектанты... Мысли в голову приходили одна хуже другой. А они, сидя у костра, безостановочно бормотали. Увидев, что я очнулся, стали говорить громче. Скоро я стал разбирать слова. Они молились, молились Одину. Час от часу не легче. Сектанты. Теперь-то что? Вряд ли они меня связали, чтобы в свою веру обратить. До меня долетали слова. Жертва, Бог голоден и сердит. Жертва! Сердце воина насытить Бога, вернуть Его милость. Братство возродится, придут новые войны, мы обучим их и сделаемся как первые. От бессилия хотелось проблеваться, какого беса! Я ведь почти дошел, а тут Места ведь безопасные. Принесут в жертву два безумных сектанта, которые с головой не дружат. Убив меня, они убьют всю надежду человечества. Болтали они еще долго. Иногда совещались друг с другом, иногда произносили странные фразы в воздух. Я узнал, что им следует пролить кровь во имя Бога, насытить его и вкусить ее самим. А потом вкусить свежей плоти воина, которая даст им силы. Съесть его сердце, чтобы придать твердость духу. А потом они наберут новых детей, воспитают их братьями, научат воевать. Я пытался возражать. Говорил, что никаких детей они сейчас днем с огнем не найдут. Говорил, что мне нужно в башню, что за меня любой выкуп дадут. Говорил громко. Они меня точно слышали. Более того, постепенно у меня начиналась истерика. Мне было страшно, по-настоящему страшно. У меня текли слезы, я был готов на коленях вымаливать пощаду. Да только сложно это сделать, когда ты привязан. Раньше я и подумать не мог, что окажусь таким слабаком. Но теперь... Увы... С тем же успехом я мог обращаться к статуе непонятного мужика в пиджаке, что стояло неподалеку и чудом уцелело среди всеобщего хаоса. Они продолжали впадать в религиозный экстаз, воздевая руки к небу и распевая нечленораздельные псалмы. Истерика моя скоро прошла. Чувство безысходности, как ни странно, принесло что-то вроде успокоения. Наконец оба встали и направились ко мне. В руках у них были ножи. Мои ножи, видимо, трофеи, показались им особо качественными, а может, того требовал обряд. На пол поставили два огромных бокала из стекла, под кровь. Я сжался в комок, насколько позволяли путы. Когда лезвия коснулись тела, зубы мои сжались, Вместо крика я испускал только мычание. Впрочем, меня пока не убили. Оба несколько раз провели кончиками ножей по моим конечностям, погружая их примерно на миллиметр. Делали они это медленно. Боль была адская, а по коже заструилась кровь из рассеченных вен. Я извивался всем телом, но ничего не помогало. На какое-то время они прекратили экзекуцию, взяли бокалы и стали собирать в них кровь. Большая ее часть пролилась на землю, но даже так каждому досталось грамм по сто. Воздев бокалы к небу, они хором прокричали. «Один, надели нас силой! Дай победу над врагами! Жертва эта принадлежит тебе!» С этими словами они выпили кровь. Я уже молился, чтобы поскорее потерять сознание, а очнуться уже на том свете. Верующим я никогда не был. Более того, встреча с подобными сектантами любого отвернет от религии. Но теперь от отчего-то хотелось, чтобы загробный мир существовал. Хоть какой. Хоть ад. Напившись крови, они возбудились еще сильнее. Глаза горели как лампочки. бормотание стало все более неразборчивым. Затем они уложили крест со мной на землю и присели с двух сторон. Я понимал, что сейчас будет, но ничего не мог поделать, даже сознание не терялось, несмотря на огромную кровопотерю. Один, это жертва тебе! завопил тот, что справа. Вкуси его душу. «Насыщайся плотью!» — прокричал тот, что слева. «Прими его трепещущее сердце!» — крикнули уже оба, поднимая ножи. Я сделал единственное, что мог, закрыл глаза. Из горла вырывалось нечленораздельное блеяние. Внутри все тряслось, а тело ждало смертоносной стали в грудь. «Только бы быстрее!» Раздался щелчок. На лицо мне плеснуло теплым, потом щелкнуло еще и еще. Кто-то или что-то упало рядом. Раздались шаги, топот ног в тяжелых ботинках. Но я, как и прежде, лежал с закрытыми глазами и трясся. Кажется, что-то произошло. Кажется, смерть откладывается. Вот только мозг мой отказывался воспринимать эту мысль. «Успели!» Раздался надо мной чей-то голос. «Развяжите его и перебинтуйте!» Послышалось клацание кусачек, перекусывающих проволоку. Кто-то приподнял меня и переложил на что-то мягкое. Послышался звук льющейся жидкости, а потом знакомое шипение. Перекись. Жжение в ранах привело меня в чувство. Не то чтобы совсем привело, но я смог открыть глаза. Вокруг суетились несколько человек в странном сером камуфляже. Военные, в идеальном новом снаряжении, с оружием. Пистолеты с глушителем. Люди из башни. «Меня в башню». Слова произносились с трудом, словно горло мое сжимала невидимая рука. «Денис. Холодов. Панцирь меня. В башню надо». Больше я ничего не сказал. Тело мое скрутило судорога, и измученное сознание наконец покинуло меня. Только через три дня я худо-бедно пришел в норму. Был еще слаб, но жизни моей ничто не угрожало. Я сидел на своей кровати в медицинском блоке в бинтах и разговаривал с человеком, что назвался подполковником Пименовым. «Так вы говорите, панцирь погиб. Это точно?» «Да, погиб», – рассеянно ответил я. «Он ранен был. От потери крови умер. Я предложил перевязать, но он сказал что-то про внутреннее кровотечение. Сказал, что уже не поможет. Потом сказал, чтобы я забрал автомат и разгрузку и отправлялся к вам. Тело... Тело пришлось бросить. Погоня была. Можете примерно показать на карте, где это было? Только очень примерно. Я карту с местностью смог связать только в последние дни. Река там была и обрыв. А потом... Что? Он с интересом поднял на меня глаза. Странно. Я попытался сформулировать свою мысль. Когда погоня прибыла, ну, на то место, где панцирь остался, Я еще близко был, слышал их разговоры. И что вам показалось странным? Именно в подозрительно на меня прищурился. Они его искали, стояли в том месте и не могли найти. Он должен был быть у них под ногами, но они его почему-то не увидели. А была возможность, что Державин не умер, а просто потерял сознание, а потом куда-то отполз. Вряд ли. «Я не доктор, но мертвого отлечу, да и он в таком состоянии был, что отползти точно бы не смог». «Что же?» — он вздохнул. «Запишем в герои новой страны. Будем вспоминать вечно». Он еще просил передать Наде, что любит ее. «Панцирь договорить не успел, но я сам домыслил». «Передадим». Он снова вздохнул. Это его жена и мать будущего ребенка. Она его ждала. Скоро вы увидитесь. Это то, чего мне сейчас больше всего не хватало. Смотреть в глаза вдове и объяснять, почему ее муж умер, а я жив. Но потом, — добавил он, — когда вас медики отпустят. И не только медики. Скоро вас посетят наши ученые. Кровь еще осталась? Вот и хорошо. Они ее заберут. Ученые добрались до меня через два дня, когда уже были сняты бинты, а я мог свободно ходить, правда пока только до туалета и обратно. Как и полагалось, взяли кровь, другой биоматериал пока не понадобился. Делалось это с большими церемониями, а людей в белых халатах набралось полтора десятка, если не больше. Вы только представьте, какие перспективы ждут нас теперь, когда мы получили наконец ваш геном. Бубнил себе под нос высокий и тощий, как оглобля тип в белом халате, выцеживая из меня уже третий шприц. Просто не могу передать свои эмоции. Вакцину сделаете. С пониманием кивнул я. чувствуя, как голова снова начинает кружиться. Вакцину и не только. пробубнил над ухом другой, бывший в противоположность первому, маленьким и толстым. «Мы, вирус, поставим себе на службу. Он ведь действовал во вред. Просто выносил большие участки генома и заменял их, чем попало. А теперь он служит нашим целям, можно сказать, мы им управляем. Теперь он выносит поврежденные участки и вставляет то, что нужно нам». Оставалось только дать ему образец. Этот образец. Он многозначительно постучал по двадцатикубовому шприцу с кровью. «Скоро, через пару недель», — продолжил третий восточной внешности, «мы станем свидетелями грандиозного события, подъема на поверхность, зачатка нового человечества. Тысячи людей впервые вживую увидят небо и солнце». «Вы тоже будете там присутствовать, ведь случилось все благодаря вам». «Вообще-то я ничего не делал. Тут панцирю памятник ставить нужно, а не мне. Черта с два бы я добрался без него». «Отпустили меня еще через три дня. О ходе работы с моим геномом ничего не сообщали, но я предпочел считать, что у них все получилось». А на выходе из медицинского блока меня ждала она. Женщина, еще не старая, лет 35, но уже с обильной проседью в волосах. Она была беременна, хотя живот был едва заметен. Я внутренне напрягся, ожидая обвинений в свой адрес. Но все оказалось не так. Она вежливо поздоровалась, назвала себя... после чего попросила рассказать ей о наших приключениях. Я ничего не стал от нее скрывать и все рассказал в подробностях. Она слушала внимательно и молчала, а в глазах стояли слезы. В конце своего рассказа я добавил. «Я не могу вам вернуть Александра, но если нужна какая-то помощь, то...» «Помощь?» — она встрепенулась. «Да». «Пожалуй, нужна, только вот...» «Говорите», — уверенно сказал я. Ее было так жалко, что я и правда собирался выполнить любую просьбу. «Я беременна», — проговорила она задумчиво. «Более того, жду сына. А сыну нужен отец. Будьте его отцом». «Не для того, чтобы обеспечивать. В современном мире такой вопрос не стоит». Нужен мужчина, который будет его воспитывать и любить». Я от таких предложений слегка растерялся, но потом решительно выдохнул и сказал «Буду. Пойдем домой». Она взяла меня за руку, и мы вместе медленно пошли по асфальтовой дорожке в сторону общежития.